Для суда Бородач надел корректный черный костюм и накрахмаленную рубашку. Губы его кривила ироническая улыбка. Он то ли бровировал, то ли действительно не боялся расходившейся толпы, которая осыпала его со товарищами оскорблениями. Господа, крикнул Фукс, выходя из себя, если не будет тишины, я прикажу очистить зал. Граф Строганов, сидевший в числе судей, насмешливо улыбнулся, однако угроза председателя оказалась в силе. Зрители умолкли. Благодарю вас, сударь, с достоинством произнесла блондинка, и заседание суда началось. Когда серж пересказывал потом Александру события этих четырёх дней, он не мог отделаться от ощущения некой театральности, печать, которая лежала на всём происходящем. Здесь, в унылом казённом зале, решалась судьба шести человек, и судьи в число коих были назначены пять сенаторов и трое сословных представителей, имели власть отправить подсудимых на виселицу, но все эти люди словно играли роли, с большей или меньшей непринуждённостью делая то, что от них ожидала публика. Председатель Фукс нервничал и иногда говорил так тихо, что его едва было слышно. Граф Строганов, подперев щёку указательным пальцем, щурил глаза и изредка бросал вполголоса сидящим рядом сенаторам какие-то реплики. Подсудимые пускались в длинные речи, объясняя точку зрения партии, к которой они принадлежали. защитники изворачивались и взывали о снисхождении, не забыв при этом сослаться на соответствующую статью какого-нибудь закона. Прокурор Муравьёв, приятный наружности господин тридцать первого года отроду, о котором шла молва, что в детстве он прекрасно знал обвиняемую блондинку, много улыбался, много кланялся, но в формулировках был точен и безжалостен. А в ответах стремителен и находчив, так что присутствующая публика не раз оплодировала ему. Как он может, думал огороженный Серж, ведь в самом деле ее знал. Как можно судить человека, которого ты знаешь? Не понимаю. Но больше всего его беспокоили подсудимые. Князь, по правде говоря, ожидал увидеть отребье, которое должно получить заслуженную кару и о котором не стоит и жалеть, но перед ним были абсолютно приличные с виду люди, образованные, вежливые и даже внушающие уважение. А они действовали только от себя. не являлись орудием в чьих-либо руках и не надеялись на вознаграждение, а они рисковали жизнью во имя светлого будущего и убили государя, потому что по их представлению тот тому самому будущему мешал, равно как и весь самодержавный строй. Программа их была простой, логичной и с точки зрения логики вроде бы неуязвимой, но сэржа было не так легко провести. И он беспокоился именно потому, что не верил этой логике. этой обманчивой простоте. Мещерский помнил лицо Александра, вернувшегося с умирающим царём, помнил потёки крови государя на ступенях лестниц, которые долго потом не могли оттереть, и всё его существо отвергало убийство как способ достижения чего бы то ни было, пусть даже такого светлого будущего, когда все решительно все станут братьями и наступит золотой век. Молодой человек не верил, что обогрёнными кровью руками можно сделать что-то хорошее. И уж точно был уверен, что нельзя построить храм светлого будущего на чужой крови, потому что кровь призывает кровь. Потому что убивать в сущности несложно, и если сегодня кажется, что светлому будущему мешает один человек, завтра выяснится, что мешающих уже 100, послезавтра миллион, и от всех надо избавиться, потому что светлое будущее важнее любых жизней, оно вроде бы выше их. В то время как в голове князя Мещерского проходили все эти мысли мучительные, но неизбежные, В нескольких рядах от него репортёр Петербургской газеты Позёвый тайком зарисовывал в тетрадь профили подсудимых и думал о том, скоро ли кончится нудная конетель, которую он вынужден терпеть исключительно ради денег и ради семьи, которую надо кормить. Но конетель ещё только начиналась, потому что у подсудимых стали по протоколу спрашивать их имена, звания и прочее. Бородач дерзил, А юноша с одутловатым лицом, елозивший на скамье подсудимых, отвечал еле слышно, и ему приходилось повторять ответы несколько раз. Затем был оглашен отказ бардачку, который требовал суда присяжных, и началось чтение обвинительного акта. Был этот акт в виду многочисленных противоправных действий обвиняемых длинен, как дорога в рай раскаявшегося грешника. В нем в подробностях описывались обстоятельства цереубийства. Перечислялись прошлые преступления подсудимых, в частности несколько предыдущих покушений на жизнь государя. Не обходилось вниманием и сопротивление здоровяка крестьянина при аресте, а также прочие отягчающие обстоятельства. Неслыханная погнусности своей и бедственным последствиям преступления. Взрывы были произведены двумя оброшенными снарядами, заключенными в жестиные оболочки. Причём заряд каждого состоял приблизительно из пяти фунтов ударного состава и взрывчатого вещества, по-видимому, нитроглицерина. Конспиративная квартира, то есть такое помещение, в котором собирались злоумышленники и производились приготовления к преступлению 1 марта, в этом месте кто-то из обвиняемых насмешливо фыркнул, читающий даже не поднял глаз и монотонно продолжал бубнить. Серж вздохнул и покосился на профиль кавалер гардовой невеста, который показался ему похожим на овечий. Не зачем жениться на девушке с таким профилем, с досадой подумал Мещерский. Когда же было приступлено к производству у него обыска, то он, выхватив из кармана револьвер, сделал 6 выстрелов в задержавших его полицейских чинов. А безоруженный и вследствие описанного сопротивления связанный, неизвестный человек был доставлен в управление Санкт-Петербургского градоначальника. Ага, сообразил Серж. Встало быть дошли уже до задержания здоровика. Ну что ж, был обнаружен подкоп под улицу Малую Садовую. Взрыв, от которого должна была образоваться среди улицы воронка до двух с половиной сажен в диаметре, а в соседних домах были бы выше блинооконные рамы и могли бы обвалиться печи и потолки. Проживали в меблированных комнатах, где дочь хозяина видела у них на столе сто рублейовые кредитные билеты. Серж. уже потерял нить повествования и только надеялся, что обвинительный акт когда-нибудь неминуемо подойдёт к концу. Но, впрочем, дело двигалось быстрее, чем он думал. Все указания для совершения злодеяния были даны ею. Она начертила на конверте план местности и каждому из участников указала на нём назначенный ему пункт. Блондинка застыла на месте, словно речь шла вовсе не о ней, а о ком-то другом, большой лоб Некрасивое упрямое лицо. Нет, она не фанатичка, или фанатичка. Да чего же это всё противно. Мещарскому вдруг захотелось уйти, и князь ушёл бы, если бы раняя не дал слова другу. Партия Народной воли считает террор одним из средств, предпринятых ею в политической борьбы. Во-первых, для охранения революционного движения, во-вторых, для того, чтобы доказать народу силу В третьих, как ответ на строгие репрессивные меры правительства, серж встряхнулся. Нет. Это не выступление защиты или грамогласного борца, это всё ещё читают обвинительный акт. Служит делу народного освобождения и принадлежит к партии, которая считает уничтожение правителей одним из средств активной борьбы для достижения своих целей. Подав сигнал, обвиняемый вышел на Невский проспект. И затем по Казанскому мосту обошла на противоположную сторону Екатерининского канала для того, чтобы оттуда наблюдать за действием метательных снарядов. Во время обоих взрывов она находилась на противоположной стороне Екатерининского канала и по совершении их удалилась.